Глава 66. «Мифы можно плести и расплетать», — так поступала Пенелопа. За 20 лет, пока она ждала возвращения Улиса, дворецные таки наводнили женихи. Они хотели объявить царя погибшим и занять его ложе Пенелопа пообещала, что выберет мужа из их числа, когда закончит ткать, саван для своего свекра Лаэрта. Три года подряд днём она ткала саван, а ночью распускала. Каждое утро, садясь за станок, заново начинала плести спасительный обман. Древние писатели первыми поняли, что самые увлекательные тропинки берут начало в трещинах, тупиках, разветвлениях рассказа. Пенелопа хранила верность Улису или изменила? Елена была или не была в Трое? Покинул Тесея Ариадну или не покидал? Орфей любил Авридику больше жизни. Все эти версии одновременно бытовали в запутанном лабиринте греческой мифологии. Как в Росемане, нам приходится выбирать из взаимоисключающих историй. Первая европейская литература оставила нам в наследство любовь к умножению точек зрения вариациям, различным прочтением, сплетаемым и вновь расплетаемым повествованием. Век за веком мы сматываем в клубки разноцветные легенды, рассказанные нам греками. В Улисе Джойса певица Молли Блум, новая острая на язык Пенелопа, излагает свою версию мифа в длинной фразе без знаков препинания, занимающей больше девяносто, не строк страниц и густо усыпанной сальностями. Книга завершается сбивчивым внутренним монологом Молли, лежащей в постели рядом с мужем. Она вспоминает детство в Гибралтаре, романы, материнство, желания, тела, голоса, самое потаённое, замалчиваемое. За ней остаётся последнее слово романа, и это слово «да». Пенелопе, наконец, позволено утвердиться в бескомпромиссном эротизме. Сначала я обвела его руками, да и привлекла к себе так, что он почувствовал мои груди и хромат, да и сердце у него колотилось безумно. И да, я сказала, да, я хочу, да. Канадская писательница Маргарет Этвуд тоже заглядывала во вселенную Одиссеи, чтобы иронически переосмыслить чудищ женского пола. В ее стихах говорит Сирена — коварная женщина-птица, живущая, согласно мифу, на безымянном скалистом островке, устланном скелетами и трупами. Неотразимая искусительница раскрывает нам тайну смертоносных сладких речей, которыми завлекает моряков к утесам и губит корабли. В чем сила ее чар? Этой песни хотел бы выучиться каждый. Это она заставляет мужчин толпами бросаться за борт, даже когда они видят, что берег усеян черепами. Этой песни не знает никто, ведь все, кто ее слышал, мертвы. С тобой, только с тобой я поделюсь секретом. Плыви сюда. Эта песня — крик о помощи. Помоги мне. Только ты, только ты способен. Ты единственный. Песня, увыскушна зато всегда работает. Насмешница сирена даёт нам понять, не обязательно быть роковым фантастическим существом, чтобы сбивать с пути героев. Достаточно говорить с ними, пришептывая, умолять о помощи, льстить их самолюбию. В свою очередь, поэтесса Луиза Глюк дает слово колдуньи Церцеи, тетке Медеи. Гомер обвинил ее в том, что она волшебными притираниями превратила спутников у в свиней. Сама она относится к этому куда более саркастически. Никогда не превращала людей в свиней. Некоторые люди и есть свиньи, я лишь придаю им истинный вид. Мне опротивил твой мир, где все внутреннее скрыто под внешним нарядом. А когда ее любовнику Лис решает уйти, она одна на берегу обращается к морю, хранящему все истории. Великий человек отрекается от острова. Теперь ему не суждено умереть в раю. Пришла пора ему услышать вновь биение моря-сказителя на рассвете. Что привело нас сюда, то и уведет. Наш корабль качается на темных водах порта. Чары исчезли. Верни ему жизнь, о море, идущее лишь вперед. Легенды пришли к нам из древнего мира но на нашем ткацком станке мы сплетаем их новыми нитями. Как бы ни чился телемах царствовать над словами и принуждать к молчанию, рано или поздно миф будет рассказан от лица Пенелопы и других женщин, которые искусно сплетали свои истории.